Ритм. Чусь шипя, 12 раз пробил в соседней зале, тёмный и пустой. Мгновение бегущей чередой к безвестности, к забвению, к могиле. На краткий срок свой бег остановили и вновь узор чеканят золотой, заворажён ритмической мечтой. Вновь отдаюсь меня стремящей силе, раскрыв глаза, гляжу на яркий свет и слышу сердце ровно бьёт. И этих строк размерен пенье и мыслимую музыку планет. Всё ритм и бег. Бесцельное стремление, но страшен миг. когда стремления нет